Ooh. Mm -hmm. Как построим общение? Общая лекция или сразу на записке? Ну, немножко. Немножко <реш> это сколько? Пять минут? Пять минут общая лекция, а потом. <реш> Хорошо. Сначала общеводная, а потом. Как я строю лекцию? Можно построить как увлекательную беседу о чем. -то. В принципе, современное выступление это шоу. Человек идет получить удовольствие. Удовольствие человек получает от исполнения желаний. Значит, если ваши желания. посмеяться, порадоваться, получить позитивный заряд на будущее, исполниться, то вы не зря заплатили деньги. Вот принцип современного шоу-бизнеса. Что-то показать приятное, и за это, э, сказать, люди готовы заплатить, то есть платят за удовольствие. Или наоборот, когда человек слишком много получает удовольствия, у него уже тенденция обратная идет к мазохизму, и тогда его нужно сказать, видеть что-то страшное и прочее, он тоже готов за это заплатить деньги. За что человек не хочет платить деньги? Это за работу, потому что за работу обычно деньги получают. И любая серьезная информация, которая требует напряжения, работы, изменений, она, как правило, не ценится. Это вполне естественно. Если человек э, настроен на развитие, то он должен понимать, что без боли, без работы развития не бывает. Если человек настроен на комфортное существование и только, то тогда он идет на поводу своих желаний. Но когда человек настраивается идти на поводу своих желаний, то незаметно Он должен, как наркоман, все больше э, сказать, идти и усиливать зависимость от желаний. Зависимость от желаний делает человека животным. Поэтому когда вообще современная цивилизация смогла появиться только тогда, когда мировые религии стали говорить о сдерживании желаний, о воспитании желаний. о победе над желаниями. Если этот процесс а, поддерживать, то идет развитие. Если же человек идет на поводу своих желаний, то тогда а, желание – это как влага. Сдержанность – это стенки сосуда. Сдержанность позволяет, когда вы желание сдерживаете, оно накапливается. Если вы его реализуете и только реализуете, оно постепенно вырождается и исчезает. Вот принцип. Так вот, э, все, что дает легкость, ощущение радости, красоты восторга, дает нам положительные эмоции, положительно сказывается на, на нашем здоровье. Но если в этом нет определенного муки работы над собой, изменения достаточно болезненного, преодоления, сдерживания, то рано или поздно энергетический потенциал человека уменьшается. Когда уменьшается энергетический потенциал, то стратегические возможности выживания человека и общества уменьшаются также. То есть он прекрасно живет в настоящем, но у него нет будущего. Я, когда начинал лекции, у меня был выбор либо устраивать шоу, То есть обещать быстрое выздоровление, легкие комфортные эмоции э или работать по системе приема, когда я вижу проблемы и сообщаю о них человеку. Интереснее работать по системе приема. Я был уверен, что на мои выступления и на прием люди не пойдут, потому что вместо того, чтобы прийти к целителю, он махнул руками, И вы выздоровели, и оказывается, нужно все делать самому. А целитель говорит, я только вижу, только подсказываю, как работать, а дальше все за вами. Я был уверен, что мне придется сменить мое направление и заняться чем-то другим. До сих пор я еще пока работаю. Честно говоря, меня удивило то, что люди готовы работать самостоятельно и... и готовы идти за мной. Из этого я сделал вывод, что тенденция к выживанию общества достаточно сильная. Почему? Потому что на примере отдельного человека я видел, что происходит с ним, когда у него тонкие поля начинают разрушаться. У нас есть запас энергии. Как мы его разделим? Самая большая часть идет на стратегию на выживание в будущем. Потом на тактику, выживание в ближайшем настоящем. Потом на обслуживание себя. Так вот, на обслуживание себя уходит 10, в среднем 15%. Все остальное количество уходит на стратегию, на тактику. И это залог выживания. Когда ко мне приходит человек с небольшими проблемами, я ему говорю, ваши проблемы небольшие, это пустят. У вас идет в перспективе смерть ваших детей, ваши болезни, ваше несчастье и прочее, прочее. Вы этого не видите, но вы это можете поопределить по вашему состоянию, по вашему отношению к людям, по отношению к себе. Когда у человека будущее уходит, есть признаки, по которым он сам это может определить. Так вот, я стал диагностировать зал каждый раз для того, чтобы оценить его состояние и потом Лекцию выстраивать как помощь залу. Вот в этом суть моих лекций. Я стараюсь их первое не повторять, второе, каждая моя лекция адресно, целенаправленно идет на помощь залу. Вот сейчас я посмотрел зал. Я на лекциях после выступления в Харькове говорил, что это единственный зал, где меня пробила публика. После этого у меня была так сказать, возможность и погибнуть и сесть в тюрьму и прочее, прочее. То есть у меня будущее развалилось, потому что концентрация на будущем у зала была огромная. Я это связал с темой духовности, потом я еще решил, что, поскольку первое было выступление, очень много было людей посторонних, которые надеялись на чудо, на фокусы и прочее. Они, естественно, отсеваются. Но сейчас порадовать и вас не могу. Запас будущего у зала минимальный. Энергетика завальная. Принятие травмирующей ситуации на глубоком минусе. Из этого я делаю вывод следующий. Энергетика Харькова весьма неблагополучна. И э, выходит, скажем так, я думаю, здесь многие, кто были на прошлом выступлении, и изменения даются достаточно тяжело. Почему? глубинные структуры, то, что называется зацепка за высшие моменты человеческое, очень и очень сильна. Это означает, что, когда идет зацепка, переводит сказать, с моего жаргона, когда у вас нет любви, тогда вы начинаете прирастать чему-то человеческому. Любовь — это энергия. Когда нет энергии, тогда человек где-то где где должен эту энергию брать в другом месте, он ориентируется на что-то другое. Когда энергетика минимальная в организме, тогда он начинает ее использовать на то, чтобы выжить сегодня и завтра. И, естественно, из будущего она уходит. То есть, когда запас будущего минимален, это означает, что любви в душе мало. Когда это происходит? Когда человек отказывается от любви, как правило, под каким-то... по какому-то поводу, для одного очень значимо благополучие, для другого – его духовность, для третьего – конкретные деньги, для четвертого – секс, для пятого – еда. Но когда человек внутренне концентрируется не на Божественном, не на любви, как главном источнике энергии, а на вторичных звеньях, тогда постепенно он теряет энергию. А, так вот, что можно в таком случае сделать? Первое – это ощутить, Душа каждого из нас в жизни должна сделать выбор, что для нас важнее. Единство с Богом или единство с человеческим счастьем и с этим миром. Как только душа решает, что единство с этим миром и с человеческим счастьем, наслаждение более высокое, главное, начинается медленное обесточивание. И дальше включается механизм помощи, или быстрый, или медленный, какой угодно. Так вот. Если большие группы людей теряют энергетику будущего, то на это реагирует земля. Я об этом говорил. Начинаются катаклизмы и прочее. То есть включается механизм спасения. Могут быть войны, могут быть экономические проблемы, могут быть эм, эпидемии, могут быть землетрясения и так, далее, и так далее. Самое главное, что энергетика людей Энергетика Земли — это одно и то же. И выравнивая, приводя в порядок энер... свою энергетику, человек изменяет свою судьбу. Весь причинно-следственный ход событий вокруг себя и даже явление общепланетного масштаба можно изменить. Так вот, когда я посмотрел зал, что я увидел? Энергетика весьма неважная, запас будущего минимален. Идет полное неприятие травмирующей ситуации, которая произойдет через несколько лет. Это может быть явление общепланетного масштаба. Для того, чтобы с человеком не произошло несчастье, он должен изменить свое будущее. Для этого у него должна быть энергия. Если энергии нет, изменить судьбу невозможно. Как приблизительно выглядит общепланетное будущее? Просто недавно.. Я... Сказать, отдыхал в Корму, там пошел разговор на какие-то темы, и как-то так, вот, рассуждая о каких-то моментах, вроде бы второстепенных, я вышел на темы, опять же, сказать, злободневные. Если хотите, я вам просто слегка перескажу этот разговор. С чего все началось. В нашей компании был человек, и к нему проявляет интерес женщина, бизнесвумен. Она говорит, я тебе квартиру куплю, если так сказать, будешь со мной, в общем, все блага обещаю. И так достаточно упорно его добивалась. И э, меня говорят, вот интересно, вот откуда такая сексуальность, такой темперамент и все остальное? Это, наверное, у женщины очень много энергии, потому что и сексуальность высокая, и бизнесом занимается, и так далее, и так далее. Я говорю, дело в том, что высокая сексуальность – это не показатель высокой энергии. На Западе главный комплимент – это «ты сексуален». На самом деле, высокая сексуальность – это может быть показатель низкого уровня развития. Все чаще проскакивают публикации о том, что гордые кавказцы имеют очень низкую потенцию, и вся вот эта гигантская сексуальность и так далее – просто результат сексуальной невоздержанности, неумения сдержать свои эмоции. И замечено. что чем выше культура человека, дело в том, что сексуальная энергия – это первое, второе звено. Первая энергия идет Божественная. Она трансформируется в сексуальную, которая идет на обеспечение жизни. Два потока энергии идут. Инстинкт э, самосохранения, инстинкт управления, тема гордыни. Инстинкт продолжения рода, тема сексуальности. Так вот, насколько у человека высокий уровень развития, настолько животные инстинкты преобразуются в человеческие, а потом в божественное. Поэтому, если человек занимается напряженной духовной работой, если человек творческий, если у него высокий нравственный потенциал, то его сексуальность огромная, она переходит в высшее дело. И она э, перестает быть грубой, она быть, перестает особенно заметной и вызывающей. Если человек сконцентрирует всю энергию, которая должна идти на развитие, только на своей сексуальности, то он будет очень сексуальным. Так вот, что получается. А, у нас энергия, один, одна, один вид энергии перетекает в другой. И что получается? Я посмотрел эту женщину. Я говорю, если она сексуальная, в ней высокая энергетика, то она должна быть донором. Но часто получается следующее. 90% женщина должна давать детям своим, своему будущему, своей духовности, своему высшему потенциалу. Остальное идет на нее. Поэтому, как правило, на бизнес энергии нет. Когда женщины занимались бизнесом, я видел, как начинали болеть их дети. Поэтому бизнесом обычно может женщина заниматься, когда у нее взрослые дети, там ближе к 50. Если идет раньше, то она просто забирает у них энергию. Если человек начинает заниматься какими-то делами, концентрируется на бизнесе, то он берет, забирает энергию у детей и у своих высших духовных структур. И тогда идет что? Перевод энергии после завтрашнего дня в день сегодняшний. У человека идет бизнес, у него сексуальность высокая, а у него нет будущего. То есть через увлечение сексом, через увлечение едой, через увлечение работой, бизнесом, деньгами и благополучием можно отсосать энергию будущего и спокойно умирать, не подозревая об этом. Я для того, чтобы убедиться, я обычно говорю, давайте вслепую. Мне называют под номерами несколько человек. И я смотрю, человек-донор или вампир. Так вот получилось, что эта женщина, активный бизнесмен и достаточно сексуальная, является вампиром. Она забирает энергию. И обещала она блага мужчине для того, чтобы раскупорить его, чтобы он ей открылся, и тогда она ему будет брать энергию. Она может даже дать физическую энергию, даже может дать деньги, но при этом она заберет у него энергию жизни. Энергию судьбы, тогда у нее лучше пойдет бизнес. Я посмотрел, в связи с чем она является вампиром. Идет семикратная концентрация на благополучной судьбе. А благополучная судьба – это бизнес, это деньги, это управление и так далее. И так далее. То есть любой человек, западающий на благополучной судьбе, – это будущий вампир. Зацепленность за благополучную судьбу выглядит очень просто, когда вы только и думаете о деньгах, о выгоде, о благополучии, когда вы ради этого готовы отказаться от любви, когда вы ради этого готовы предать, или унывать, или ненавидеть, или завидовать, или работать на износ. Вот и все. Поэтому ей, нужен, ей нужна жертва. Она ее ищет. Она внешне даст, внутренне высосет. Так вот, что получается, вот с этой темы я перешел на другую. Каждый человек и любое общество, чтобы выжить, должно заботиться о стратегическом выживании. Поэтому 90% энергии люди и общество должны энергии отдавать на что? На то, что спасет в будущем, а это называется душа. Это называется нравственность. Это называется вера в Бога. Так вот, религия. Вся современная цивилизация выросла, западная, из религии. Иудаизм, христианство, ислам. И всегда религия сдерживала цивилизацию. Религия, религия тормозила распущенность человеческого. Она останавливала, она меняла ему цели. Религия говорила, не поклоняйся благополучию, не поклоняйся деньгам, не поклоняйся сексу, не преклоняйся перед едой. И это было в течение многих столетий. Постоянные ограничения, которые вводила религия, позволяли людям невольно огромную часть энергии высвобождать для обеспечения своего будущего. Этот процесс длился многие тысячи лет и активно работал сказать, последние две тысячи лет. А вот что произошло дальше? Современная западная цивилизация – это христианство. Почему христианство перестало спасать души людей? Что произошло с христианством? По мнению историков, кризис начался в X веке. С X века пошло, пошло изменение тенденций, то есть человеческое стало все активнее заявлять о себе. И представители религии стали все больше э, сказать, внимания уделять не молитве, а власти, деньгам, контролю, управлению и так далее, и так далее. Вопрос, почему это произошло? Ну, во-первых, всегда так развивается Вселенная. Божественное становится духовным, духовное становится материальным, а материальное должно потом возвращаться назад. Это круговорот, это естественно. Поэтому цикл, когда религия рождает культуру, а культура рождает цивилизацию, вполне логичен. Единственное, что этот процесс должен возмещаться другим, обратным. Когда цивилизация тяготеет к культуре, а культура тяготеет к религии и к познанию Божественного. В X веке произошел какой-то странный надлом. Я это связываю со следующим. У Христа высказывание непонятное, когда Он говорил «Я скоро приду». Еще, не, еще одна жизнь не закончится, а уже будет божественное явление, и наступит э, э, Царствие Небесное. И вот это привело к тому, что люди э, постоянно говорили, вот-вот скоро будет конец света, вернее, Царствие Небесное, а при этом будут определенные какие-то проблемы и конец света. И вот эту идею все время муссировали. Почему? Потому что нравственность должна подразумевать цель и наказание. Если нет наказания, нравственности не будет никогда. Потому что э, наказание – это есть обратная связь. Ты делаешь неправильно, ты получаешь боль. Болезнь – это обратная связь между Богом и людьми. Катаклизмы, катастрофы – это тоже обратная связь между Богом и людьми. Так вот... Э, Наказание, которое подразумевается, заставляло человека быть нравственным. И вот так такой формой наказания как бы была притча о возможном пришествии царствия Божьего конце света. Самая, так сказать, концентрация большая. И вера в то, что наступит конец света, это вот десятый век, тысяча лет, и теперь все закончится. Ничего не закончилось. Люди продолжают жить. Вроде бы все. Значит, что-то здесь не так. Значит, наверное, наказание не будет. Значит, нужно отпустить поводья, значит, нужно больше думать о себе. И начинается процесс погружения в человеческие страсти. Он идет несколько столетий. Что дальше? Дальше начинается эпоха Возрождения. Почему? Потому что колоссальный духовный потенциал начинает реализоваться в искусстве, В технике, в чем угодно. Возьмите Леонардо да Винчи: все, что угодно, все получается. И вроде бы все прекрасно. Духовное стало материальным. Идет расцвет, эпоха возрождения, как ее все называют. А потом начинается странное явление: все больше случаев гомосексуализма, все больше случаев полного разврата, все больше случаев вырождения искусства и чего угодно. Почему тогда эпоха Возрождения превратилась в эпоху Ворождения? Это вопрос. Лучше всего, если брать летопись эпохи вырождения, то лучшей летописью является живопись. Обратите внимание, нигде в мире нет живописи такой, которая появилась в эпоху Возрождения. Везде искусство это отражение событий. Вот скульптура, вот определенное событие, ему посвящена скульптурная группа. Это как летопись идет. Вот произошло что-то, японцы рисуют, китайцы изображают. То есть идет хроника Древний Египет. Вот фараон такой-то сделал то-то. То есть вся живопись и была это хроника существующих событий. В эпоху Возрождения живопись стала описывать не действия физические людей, не поведение материальных объектов, а душу человека. Живопись стала изображать чувства людей, что испытывает человек. То есть был сделан колоссальный прорыв вперед. И поскольку живопись стала изображать душу людей, то, наблюдая за развитием живописи, мы можем наблюдать за развитием души людей. Потому что именно тогда... Ведь христианство, в отличие от других, если другие религии предписывали, ты должен себя вести вот так, так и так, то есть заповеди относились к телу, заповеди христианства относятся к душе. Ты должен чувствовать то-то и то-то, ты должен испытывать любовь э, к врагу, ты должен помогать даже врагу, и вот это все все заповеди Христа обращены к душе. И буквальная интерпретация заповедей Христа приводит к чудовищным проблемам. Потому что буквальное и материальное понимание высших божественных законов часто приводит к обратному результату. Так вот, именно христианская религия, в которой изложена тема души, и заповеди, которые обращены к душе, позволила появиться искусству, которое отражает душу человека. Что стало с этим искусством? Летом этого года а, я был с семьей в Испании. А, там городок, который называется Фигерас, и там с, сделан музей Сальвадора Дали. А, странное здание, там везде яйца. А, сказать, ну, У него одна из любимых тем – это руки с яйцами, яйцо, как зарождение живого. Такое весь из себя необычное, леповатое, И везде на картинах из людей ящички выдвигаются, ну то есть такая картина э, какого-то такого абсурда э, и распада и одновременно какого-то какой-то мистики, ну в общем все сделано на то, чтобы как бы человека удивить вроде бы. Мне интересна была реакция людей. Очень туда много инвалидов приезжают, на колясках, они смотрят, они восхищаются. О, мы видим картины Дали, слезы просто у людей на глазах. Вот он, кумир, так сказать, 20 века, один из самых великих художников современности. Все ходят, ахают, рассматривают, ужасаются. Огромная толпа людей, очередь, которая извивается на улице, и потом они проходят по этому музей. Моя восьмилетняя дочка долго ходила, потом говорит... «Мама, а что такое маньяк?» «Мне кажется, Сальвадор Дали – маньяк». Потом говорит, «Мама, скажи честно, он сумасшедший?» Потом, так сказать, «Ребёнок плохо спал всю ночь, снились ужасы». То есть реакция нормального здорового человека на это такая. Тогда зададим вопрос. Почему человек, который сделал целью патологию и разрушение, стал одним из самых культовых художников XX века. Почему его картины стоили баснословные деньги? Почему сейчас есть музей его имени? Почему его имя привлекает огромный интерес, и он явился целой эпохой современной живописи? Это можно, можно сказать объяснить так. Он определенную тенденцию в силу своего таланта воплотил в своих картинах тенденцию. Как талантливый человек, он эту тенденцию изобразил. Значит, нужно разобраться, что из себя представляет эта тенденция. Тенденция к расчленению, разрушению а, человеческого единства, человеческого живого существа у него на налицо. Вот эти ящички, которые выдвигаются из каждого человека, это явный принцип уничтожения, разрушения человека, его тела, его души. Но, если вы помните картины Сальвадора Дали, ни одного ящичка из себя он не выдвигал. И у своей супруги ни одного ящичка тоже не выдвигал. Его супруга всегда прекрасно исполнена, обнаженная она, великолепно, так сказать, выполнена. И как старушка потом сидит, ни одного ящичка у нее ни с какой стороны не заметил. Значит, что получается? Себя и свою супругу он рисовал всегда в классическом стиле, в подчеркнуто классическом, изысканном. А у всех остальных людей он выдвигал ящички и так далее. Значит, можно сделать вывод, что это не полностью сумасшедший человек. Себя он убивать не хотел. Он убивал других и разрушал сознание других людей. Почему он выдвигал ящички из тела и деформировал людские фигуры? Потому что тело связано с сознанием. Он пытался разрушать сознание. И поэтому он привлёк внимание и стал культовой фигурой. А теперь немножечко отойдем в прошлое и посмотрим, как современное искусство могло подойти к этому. Я думаю, что Христос, когда говорил о том, что наступит Царствие Божье, имел в виду Иудейскую войну, которая случилась через 40 лет после этого. Он видел, что произойдет. Иудеи, которые молились Богу, о Боге стали забывать. Вместо любви, которая соединялась с Богом, вместо отдачи энергии, они стали чисто формально соблюдать заповеди. То есть божественное стало уходить, а осталась форма, содержание стало умирать. Заповеди обращены к телу, к поведению человека. Вот формально по телу они выполняли. а из души реальное стремление к Богу стало уходить. Поэтому должны появиться те заповеди, которые помогли бы не только телу поддержать души, но и душе поддержать любовь и единство с Богом. Поэтому появилось христианство. И когда Христос говорил о том, что будут страдания, несчастья, и придет Царствие Божие, он имел в виду, я думаю, иудейскую войну. И после того, когда евреи не приняли этой информации, что получилось? Получилось дальше отсечение от Бога, и энергия пошла уже не на обеспечение будущего, а энергия пошла на обеспечение настоящего. Это либо секс, либо судьба. Секс усиливает ревность, судьба – гордыню. Пошло в первую очередь куда? В иудейском народе, поскольку религия, 613 заповедей много и так далее – Тору нужно читать, очень мощный духовный потенциал интеллектуальный. Должна была вырасти гордыня, неимоверная. Что дальше? Эта гордыня должна быть заблокирована разрушением судьбы. Иудеи были несколько сотен лет под египтянами, и прекрасно жили, и выжили, и ушли оттуда. Потом Вавилон, начинает, на выходе насор пленил, и тоже побыли в рабстве, как бы их ни притесняли, они выжили, потому что молились Богу. Здесь захватили римляне. Римляне позволяют жить по своим законам. Римляне не ущемляют религии иудейской. Они говорят, живите, как жили, только платите дань и признайте а, свое подчинение. Больше ничего. Кажется, молись Богу и совершенствуй душу. Нет, пошла иудейская война. Это означало, что гордыня пошла запредельная. Что дальше? Снесли с лица земли Иерусалим, разрушили и разогнали еврейский народ по всей земле. То есть, тот шанс, который был дан через Роса Христа, иудейский народ не принял. Поэтому выживать с той поры он может только тогда, когда идет унижение, разрушение и страдания, которые при униженной судьбе и при униженных желаниях заставляют обращаться к Богу. Я спрашивал в Израиле, ортодоксальных людей, верующих, которые занимаются изучением Торы. Почему случился Холокост с их точки зрения? Никто объяснить не может. Многие э, от, отказывались э, от иудаизма, раввины, потому что 7 миллионов истреблённых, тех, кто молился Богу, как бы это, это, это не должно было быть. Единственное более-менее приемлемое объяснение было таким, это дано свыше, и мы это должны принять. Но если прочитать Ветхий Завет, то станет понятным Холокост. Объяснение очень простое. Вера в Бога начинается с жертвы. Когда ты что-то потеряешь, когда, когда ты потерял человеческое, у тебя один выход – идти к Богу, иначе ты умрёшь. И либо ненавидеть будешь, либо жить не захочешь. Для того, чтобы появилось государство Израиль опять на земле, нужно принести жертву. И если бы не было Холокоста, государство Израиль никогда не появилось бы. Так вот была принесена жертва, и это позволило вновь появиться израильскому государству. Но это государство с первого дня возникновения находится в состоянии войны и ни одного дня без войны не было. Почему? А потому что энергетика осталась та же. Энергетика осталась та же, а значит, будут проблемы. Так вот, Христос говорил об Иудейской войне, но любое событие, оно многократно повторяется по истории, по восходящему масштабу, если видишь его суть. Христос говорил о событиях, которые произойдут через 40 лет, но они еще больше применимы к событиям последующим, и особенно к состоянию нынешнего общества. Я сейчас объясню, почему. Когда люди... теряют контакт с Богом, когда у людей нет стратегической энергии, тогда несчастье, катастрофы, потери — это единственное спасение их души. Как человек теряет связь с Богом? Постепенно он все больше концентрируется на моментах человеческого счастья. В X веке люди где-то внутренне перестали верить в Бога, вернее, в наказание от Бога. А значит, если не будет наказания, значит нравственное сдерживающие факторы ослабли. Начинается энергетика все больше уходить на человеческое. Там она с перебором шла на так сказать, усмирение желаний, а потом она начала раскрываться. Так вот, когда уровень сдержанности желаний открылся, но не пошел дальше, вот тогда начался расцвет. Именно есть стратегическое, тактическое и есть это тело. И вот здесь пошел рассвет. И первые картины эпохи Возрождения исключительно духовные, красивые, легкие, воздушные. Джорджони, Боттичелли – превосходно, Рафаэль выглядит. А вспомните поздние картины – туши народных женщин, мясо, дичь и так далее. То есть везде гипертрофирование наслаждения человеческим счастьем. То есть что происходит? Освобождение нравственности оно сделало первый шаг и должно было остановиться, оно начало шагать дальше. Что должно при этом произойти? Стратегическая энергия должна все больше вырабатываться на телесную, и дальше сначала искусство должно тяготеть к материальному, потом должно начаться бурное обеспечение тела материального, и тогда появились станки, машины, и появилось то, что мы называем капитализмом. То, что дедушка Карл Марс говорил, что капитализм – это станки, это абсолютная чепуха. С моей точки зрения, капитализм – это этап вырождения религии. Когда религия перестаёт сделать, сдерживать на человека, и когда человек начинает о теле думать гораздо больше, чем о душе, но еще имеет большой потенциал духовный, вот этот момент, истребляя и используя свой духовный потенциал, он очень много может сделать для тела. И начинается бурный расцвет цивилизации. То есть использование накопленного духовного потенциала в искусстве, в науке и в технике. идет очень бурный рост и развитие всего. Что должно быть дальше? Даже должно быть торможение вот этого момента и устремление, возврат к Богу. Тогда будет, естественный цикл возобновления, и общество будет развиваться дальше. Это произошло? Нет. Значит, искусство должно дальше разрушаться, оно должно вырождаться. Что наблюдается? Позднее возрождение это возрождение, это горы человеческого счастья. Потом начинается, э, сказать, эпоха, когда идет любование, любование природой, старинными замками. То есть все любуются этим. То есть это есть поклонение своим желаниям. Это искусство существует также несколько столетий, а потом оно начинает погибать. И вот для того, чтобы хоть как-то реанимировать умирающее искусство, умирающие души, появляется новое течение – импрессионизм. Импрессион – это чувство желания. Когда человек, видя, что форма уже деревенеет, пытается вернуться к содержанию. Для этого форму нужно сделать зыбкой, расплывчатой. И появляется импрессионизм, как новое течение, которое пытается ускользающую душу удержать. И оно достаточно долго существует, это течение, и оно позволяет человеку меньше зависеть от формы и все таки хоть как-то сделать шаг к душе. Но поскольку общий процесс деградации происходит с религией, с обществом, искусство не может вернуться назад, и оно дальше обречено на дальнейшее вымирание. Что должно появиться после того, как душа идет э, на дальнейшее обесточивание. Импрессионизм должен смениться темой э, старения и разрушения души. И появляется Пикассо, появляются фависты, кубисты и так далее, которые начинают плоть человеческую, форму ломать, а вдруг из нее вылезет еще живая душа. Идут эксперименты над формой. Ломают, истязают, растягивают и так далее, и так далее, в надежде, что Вот что-то появится, ничего не появляется. И тогда Малевич пишет картину, черный квадрат. Что такое квадрат? Дело в том, что символ максимальной энергии кольцо кривая. Символ остановки энергии угол, крест. Крест это четыре угла, квадрат это развернутый крест пространства. Я говорил, что символ смерти, который я вижу у человека в поле, это прямоугольник, который гроб напоминает. Это символ остановки его душевной энергии. Так вот, когда у человека начинает деформация, сильное поле происходить, его поле с квадратом начинает закрываться, или несколькими квадратами. Так вот, квадрат Малевича – это символ остановки энергии. Черный цвет – это символ прекращения энергии. остановки, Потому что свет, сияние – это энергия. Отсутствие света – это отсутствие энергии. Поэтому Малевич, так же как очень талантливый человек, сделав вроде бы пустышку, совершенно, так сказать, смешную, которая воспроизводится элементарно за пять минут, его картина ценится, и они говорят, потому что это знаковая картина. Он почувствовал, искусство закончилось. Искусства нет. Душа умерла, и вот символ прекращения искусства, остановки, был нарисован. Дальше что может быть? А дальше должно идти системное разрушение. Если искусство поклоняется человеческому телу и желаниям, то довершить этот процесс можно быть только уже системное уничтожение человека, его желаний и его тела. И вот именно эту роль взял на себя Сальвадор Дали. Если... А, дело в том, что сознание — это оно связано с телом. По, то, что мы называем подсознанием, — это полевая структура, которая связана со всей Вселенной. Истинная информация приходит оттуда. Подсознание воспринимается только образами и чувствами. Сознание — слова, мысли и так далее. Так вот, подсознание рождает сознание. Оно появляется, как мыльный пузырик, существует, потом умирает вместе с телом. Из подсознания опять рождается новое тело и новое сознание. Поэтому, когда человек понимает, что сознание не может быть вечным, что наше желание и жизнь относительны, он тяготеет к отрешенности от желаний, сознания и тяготеет вот к тому миру, за которым, в котором есть причина для восстановления, возобновления себя. Вот через веру в Бога человек выходит на любые слои подсознания и может получить новую энергию. Как только человек зацикливается на сознании, на теле, на поклонении телу, то есть благополучию, сексуальности и так далее, он отрезает себя от подсознания, он отрезает себя от тонкой энергии, которая идет оттуда, и он обречен на вымирание. Так вот, вымирание цивилизации мы не замечаем только потому, что идет Трансформация духовного потенциала в физический. Цивилизация бурно развивается. А о том, что она реально вымирает на культурном, на духовном уровне, свидетельствует именно искусство. Сейчас современное искусство ничего из себя не представляет. Оно полностью подражательное. Тенденции в новых нет. Более того, есть все более патологические моменты. В искусстве все больше тема гомосексуализма идет. Лесбиянство, извращение, смерти, крайних форм патологии, натурализма и так далее, и так далее. То есть искусства фактически уже нет. Оно умерло. Что это означает? Это означает, что духовный потенциал, который работал на искусство, исчезает. Его практически нет. Значит, можно говорить об определенных проблемах, стоящих перед цивилизацией. Теперь с этой точки зрения проанализируем э, гиганта современного западного дракона Китай. Что здесь? Китай э, имеет колоссальную культуру. Фактически вся культура Китая – это интерпретация, реализация индийской философии. И Китай достаточно хорошо развивался. В конечном счете, вот этот духовный потенциал огромный, Uh, который реализовался в открытии пороха, десятичная система исчисления и, и колоссальное количество открытий, этот потенциал uh, стал uh, сказать, создавать все более мощную культуру. Но после Второй мировой войны, когда Советский Союз и США стали биться за сферы влияния, Китай и Япония оказались восток, втянутым в идеологическую uh, сказать, войну западного толка. И Китай резко пошел на запад, появились банки и так далее. И вот когда эта колоссальная система начинает резко перемолачивать духовный потенциал, чтобы создать материальный, то такая тенденция уже для всей цивилизации катастрофична, потому что наша цивилизация живет еще за счет того, что все-таки половина, это Индия, и Китай, имеют мощный духовный потенциал. Что происходит? Сейчас в Китае нет социализма, его уже не будет. Молодые китайцы думают, как американцы. Они живут американским стилем мышления. Они хотят, живут только благополучной судьбой. Китай – это язычники. У них нет четких нравственных устоев. Значит, процесс перекачивания духовного потенциала в физический, в технологический, начался и идёт огромными темпами. За счет этого Китай очень быстро вырос. И можно ожидать, что через 10-15 лет вся эта пирамида рухнет. Причём с гораздо большим потрясением, чем Запад. У Запада вырождение шло многие столетия. Почему рухнет? Потому что пример, как будет разрушаться Китай, у нас есть на примере России и Украины. Вот эта бандитская революция, которая произошла, вот это поклонение деньгам, полное разрушение нравственного потенциала и несдержанность в своих желаниях привели к тому, что страну разграбили, обворовали, Я в данный момент говорю про Россию. Практически страна погибла, то есть в последний момент что-то успели сделать. В правительстве Ельцина, под данным западной печати, около было 50-60% гомосексуалистов. Это классический случай разрушения энергетики страны через полное а, сказать, поклонение желаниям. В этом, в принципе, есть и свой плюс. Почему? Потому что, когда идет стремительная деградация, ее видно. Самые страшные потери – это те, которых мы не замечаем. И в этом плане полное разграбление страны даже сыграло свой положительный эффект. Почему? Потому что сейчас Россия, при всей нефти и так далее, находится в таком ужасающем положении нравственном, что если она не э, сказать, не восстановит свой нравственный потенциал, ей просто не выжить. Это уже все понимают. И любая ошибка здесь грозит распаду страны. Китай защищен гораздо лучше, у него мощнейшая экономика. У него великолепная дисциплина, он медленно переходит от социализма к капитализму. Поэтому процесс распада духовного незаметен, но он есть. Вот я недавно смотрел телевизор, российские фигуристы говорят, мы боимся китайцев, чемпионы мира, потому что они знают, что слабее нас и готовы сделать все, что угодно, лишь бы хоть как-то добиться первого места. Китайский фигурист, видя, как разминается будущая наша чемпионка мира, сзади со всего размаха налетел и сшиб ее на лед. Рассчитывая, что сказать, будет травма, и она не будет выступать. Обошлось без травм. Они выступили и заняли первое место. И они говорят, мы боимся разминаться. Потому что они ножницами вот так ходят в расчете сбить нас. И нужно делать круговые движения. Абсолютная беспринципность. Нужно добиться цели, и ради этого можно уничтожить кого угодно. Это мышление атеиста. Это мышление человека, который должен выиграть настоящим и не думает о завтрашнем дне. Поэтому, когда ученые сейчас говорят о чуде китайском, о том, что в 2050 году Китай завоюет экономически и победит, с моей точки зрения, это полный блеф. Китаю осталось 10-15 лет, и его вот чудо завершится очень большими проблемами. Потому что истребление духовного потенциала и резкий перевод сказать в физический, в технический, никогда ничего хорошего не давало. К чему это все говорю? К тому, что э, анализ информации просто я как ученый объективно исследую положение человека. И если я вижу, что у него энергетика на нуле, что у него внутренне, эмоционально идет бешеное поклонение благополучию, своим желаниям, своим, сказать, целям. Если я вижу, что у него дети обесточены, то я знаю, что этот человек либо не жилец, либо больной. И здесь не надо быть ни предсказателем, ни ясновидящим. Вот просто вот из настоящего видно будущее. Поэтому, когда ко мне приходит человек, и я вижу, что ему осталось жить недолго, потому что дети у него не жизнеспособны, их он уже ограбил, я ему говорю, пускай ваша душа сделает выбор, что для нее важнее – божественное или человеческое. Попробуйте принять крах любых вариантов благополучной судьбы. Попробуйте жертвовать, отдавать что-то, даже ущемляя себя. Попробуйте принять крах желаний и ваших понятий о нравственности и справедливости. Попробуйте в момент разрушения боли увидеть божественную волю сохранить любовь. Попробуйте пройти по жизни и ощущение любви, тепла, отдачи, энергии сохранить в любой ситуации, самой неприятной и катастрофичной для вас. Вот тогда у вас есть шанс за какое-то время набрать энергию будущего и обеспечить, своих потомков этой энергии и выжить самому. Вот и все, что я говорю. Так вот, я сейчас, фиксирую в зале, минимально, сейчас уже не знаю, сейчас не буду э, диагностировать, сейчас, может быть, уже получше, после того, как я вас напугал конкретно. Вот. Но сначала, я, я хочу вам сказать честно, э, что вижу, то и говорю. Снач э, сказать, э, Час назад была катастрофа. Поэтому, насколько э, вы сумеете вот, сделать внутренний выбор, насколько пройдете вы по жизни с пониманием того, что любая перетряска человеческого, любая потеря – это возможность насытить себя божественной энергией. Если в момент боли и потери вы полагаетесь на божественную волю, и вы пытаетесь сохранить любовь, значит, в этот момент вы делаете правильный выбор, и вы спасаете своё будущее. Которого осталось мало. И я еще раз говорю: не надо быть слишком большим э, пророком, ясновидящим или историком, чтобы сказать, что нас ожидают серьезные проблемы. К этому все идет. Более того, любой здравомышленный человек сейчас может сказать, что только катастрофа спасет цивилизацию от гибели. Потому что сама цивилизация себя убьет без всякой катастрофы. Я недавно говорил с мужчиной, и когда мы начали о том, что сейчас Идет системное самоуничтожение даже едой. Кошки не едят колбасу. Человек ее ест. То есть кошка, она же на интуиции, она видит, какая информация, она отказывается, эту колбасу есть. А человек ест, идет разрушение тонких планов. И мне мужчина сидит рядом и говорит: а у меня, говорит, что интересно, вот куриц сейчас, ну там и, и травят, там, и различные способы, так сказать, ускорения роста. У меня, говорит, собака. Даже голодная куриную ножку никогда есть не будет. Вот пролежит три дня, есть не будет. Если, говорит, её проварить хорошо, ест. Сырую ни за что. А человек ест. И что получается? Я смотрел, мне рассказали о новой системе, как куриц выращивают. Рождается цыплёнок, сутки он видит солнце. Или просто дневной свет. А потом его загоняют в темное помещение, на насест. Свет включили, он думает, что день, он поел. Свет выключили, он идет спать. Через 5 часов свет включают, он думает, что день, он поел. Через полчаса свет выключили, он идёт спать. В сутках получается 5-6 дней. И он растет в 5-6 раз быстрее. Торможение желаний нет совершенно. Животное ест, спит, ест, спит. Все циклы нарушены. Я посмотрел, как это может влиять на энергетику мяса. В семь раз выше смертельного тема благополучной судьбы. То есть человек, который ест такую курицу, у него будет разваливаться судьба, он будет терять энергию. Если что? Если хорошо проварить. Я думаю, первое, мы как животные должны выбирать еду. Все-таки э, тенденция идет к тому, что лучше питаться крупами. Потому что энергетика современного мяса, мягко говоря, неважная. Я уж не говорю о генетически модифицированных продуктах. Потом, все-таки, наверное, надо проваривать. Потому что информационно продукты заражены просто невероятно. Вот иудаизм говорит о том, что если вода в этом кувшине до этого была что-то, кроме другая вода, он уже не чистый. То есть вода должна налита быть в сосуд, в котором до этого ничего не было. То есть информационная чистота. И а сейчас а говорить об информационной частоте очень трудно. Ге опасность генетически модифицированных продукции, продуктов даже не в том, что идет смешение, которое, так сказать, разрушает тонкие структуры. Энергетика человека, который хочет деньги получить, энергетика ученого, как в ребенка входит в генетически модифицированный продукт. И он уже заражен изначально вот этой информацией. Поэтому... Насколько мы сейчас зависим от среды, настолько мы ей будем отравлены. Зависимость от среды – это зависимость от желания. Поэтому сейчас внутренний человек, который заботится о своей душе, он меньше будет зависеть от среды и меньше будет отравлен. Почему идет системное уничтожение, самоуничтожение человечества через еду, через экологию? По очень простой причине. Потому что человек шагает на новые законы – отрицание, отрицания. чтобы пойти к Богу, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Это только люди, верующие, видят первые признаки э, сказать, наказания и начинают меняться. Вот если бы в Содоме, где должны были погибнуть все, за несколько дней приехал бы кто-то и истребил бы половину населения, объяснив, за что он их убивает, я думаю, катастрофы бы не было. Так вот, чем позже человек обращается к Богу, тем сильнее идет самоистребление. В принципе, что такое программа самоуничтожения? Оказывается, это просто падение уровня любви и энергии. Все. И я, я гулял по Иерусалиму этой весной вечером. А там ортодоксальные выходят в основном. Дети пробежали. Я смотрю, бегут девочки и мальчики. Будущего нет ни у того, ни у другого. Смотрю, идут в песниках ортодоксальные евреи. Поле сворачивается. Город мертвых. И, и таких городов я вижу много. Я, кстати, вслепую решил продиагностировать три страны. Израиль, Китай и Россия. Так вот, у первой страны семикратная программа самоуничтожения. Это оказался Израиль. У второй чисто. Россия. У третьей двухкратная программа самоуничтожения. Китай. Он входит в штопор. Израиль уже вошел. Украину посмотреть не успел. Америку не смотрю теперь принципиально. Чтобы не было ко мне претензий. Думаю, на всякий случай. Так вот, Схема простая. А мы видим настоящее материальное. Мы плохо видим будущее. И мы совсем не видим отдаленного будущего. И об отдаленном будущем всегда заботилась религия. Но религии все сейчас сдали свои позиции. Это тоже явление объективное. Потому что первый импульс, он всегда затухает. И сейчас наступает то время, когда просто соблюдение религиозных заповедей – это тот фон, который э, сдерживает, тормозит распад, но не гарантирует самосохранение. Сейчас каждый человек лично должен устремляться к единству с Богом. Каждый человек лично должен ощутить себе Божественное, когда разрушается человеческое. Каждый человек лично должен увидеть Божественную волю во всем. и лично приложить к этому усилия. Если этого не будет, то тогда, так сказать, многим в принципе даже лучше нормально сегодня пожить, а завтра умереть, ни о чем не думать. Но тот, кого все-таки, тот, кто думает о своей душе, он всегда будет думать о своем будущем. И он всегда будет заботиться о своих детях, потому что дети это его будущее. Когда Христос говорил «не думайте о завтрашнем дне», Он подразумевал «не поклоняйтесь завтрашнему дню». Божественное выше завтрашнего дня. И правота Его слов убедилась, когда люди стали поклоняться завтрашнему дню. Это и был коммунизм. Поклонение завтрашнему дню – это тоже религия, потому что завтрашний день будет материальным. Божественное выше завтрашнего дня. И заботиться, и видеть завтрашний день позволяет тому, кто от этого не зависит. позволяют тому, кто не поклоняется завтрашнему дню. То есть истинно верующий, он о будущем заботится, а человек, который поклоняется материальному, он не может быть, у него нет стратегического мышления, у него оно обрезано. И если посмотреть действия правительства России и Украины, то мы видим катастрофическое неумение заглянуть в завтрашний день. Не сдаются законы, которые потом выясняются, но ну, нелепые и недальновидные, и так далее, и так далее. Ощущение театра абсурда. Это не только потому, что нелепые законы позволяют воровать, а потому, что просто люди физиологически не могут увидеть э, завтрашний день. Потому что у них вся энергетика направлена к телу и к деньгам. У них не осталось энергии на стратегическое мышление. А стратегическое мышление – это именно удел политиков. Тактическое – удел бизнесменов. Сиюминутное – удел как бы в среднем простого народа. А у нас политики по уровню гораздо ниже простого народа, потому что они слишком завязаны на деньгах. И простой народ сейчас видит гораздо дальше и лучше понимает ситуацию, чем его лидеры. В этом тоже есть свой плюс. Потому что, когда надеешься на доброго батюшка-царя, ничем хорошим это не заканчивается. Ну так вот, о личном нашем, так сказать, участии. У вас сейчас есть несколько минут, когда вы можете пройти по жизни, И внутренне отрешиться от человеческого и понять, что любая потеря и перетряска его и нестабильность – это возможность всего-навсего получить новую энергию и обеспечить себе выживание в будущем. Прошу. Хорошо. У меня, знаете, еще какая мысль получилась? Когда меня спрашивают, что такое тема благополучной судьбы, я говорю, очень просто. Если вы хотите получить больше, чем отдать, это уже зацепка за благополучную судьбу. Почему? Потому что если вы получаете больше, чем отдаете, вы вампир. Идея коммунизма – это идея общества вампиров. От каждого по способностям, каждому по потребностям. о том, что потребности всегда больше способностей, не упоминалось. Все, такое общество было обречено. Меня спрашивают, а вот можно перекачивать Ваше выступление с, э, с, из интернета или левые покупать? Нарушается ли их энергетика? Я говорю, Вы знаете, чтобы определить, нарушается энергетика или нет, я должен их продиагностировать. Мне это не интересно. Но, наверное, когда человек использует делает для заработка деньги, какую-то может свою информацию туда воткнуть. Но даже дело не в этом. Главное, что информация, которую излагая ускоряет все процессы. Весьма сильно ускоряет. И когда человек экономит деньги, если у него безвыходное положение нет денег, он берет диск, тогда нарушения практически нет. Но если он может купить, а берет на халяву, В этот момент происходит концентрация на благополучной судьбе. И мой диск это дело увеличивает в 10-15 раз со всеми вытекающими. Так вот, энергетика зала была ужасная. Я думаю, одна из причин какая... Вот я посмотрел энергетику галёрки. Очень хорошая энергетика, гораздо лучше, чем у зала. Вот те, кто сидел на местах подешевле и побежали поближе, сели, Вот это тема идеалов и благополучной судьбы. Это я на всякий случай. Каждый человек имеет право сам выбирать. Но вот галерка осталась там, я смотрю, что такое поле просто великолепное. Теперь все понятно. — А если я просто хотела, плохо вижу, хочу на вас посмотреть? — вот так вот, если... — Если идет выгода — это одно. А если человек хочет ближе рассмотреть... Ну давайте на сцену... все. Да. Нет, я еще раз говорю, я не это не к тому, что, но вот импульс, посмотрите свой импульс. Если хочется рассмотреть, возьмите диск, DVD, там уж так хорошо меня покажет. Вот. Так что дело в чем, я еще раз говорю, выступление это э, роскошь. Вся информация излагается на DVD. Никто никогда семинаров своих не Записывает и не показывает. Я показываю. И выступление. Пожалуйста, смотрите, учитесь. Все, прием. Начал прием показывать. Не пошло. Хорошо. Значит, не надо. Не, моя цель, чтобы вы ко мне не обращались, чтобы вы самостоятельно приводили себя в порядок. Я консультирую. Вы сами выбираете, что вы хотите, что вы не хотите. Но если вы решили сменить кресло, потому что вот получше, поудобнее, вот так далее, В этом есть элемент проблемный. Вот и все. Поэтому, как ни странно, человек, вот человек начинает болеть. И он просто пришел, пожертвовал, кому-то помог, что-то подарил, пошел в храм, деньги оставил. И через какое-то время наступает выздоровление. До меня недавно дошло. Я ходил в церковь часто. И потом думаю, я же хожу получить, а деньги никогда не клал. То есть человек идет в храм как полный потребитель, чтобы душа чище стала, чтобы сказать, лучше на душе стало. Он идет получать. И если деньги не не оставил, что получается тогда? Будет работать такая молитва? Вряд ли. Опять тема жертвы. Без жертвы нет познания Божественного. Если мы не отдаем, да? Что? Надеете, можно Я говорю о любви, которую, которая появляется, когда вы оставляете деньги. Вот потому у вас их и нету, денег, что вас так это ранит. Для того, чтобы деньги были, нужно на них не концентрироваться. Еще раз говорю. Должна быть тема отдачи. Если нет денег, просто заботитесь о ком-то. Без денег просто помогаете кому-то. И это жертва. Я говорю о жертве, а не о деньгах. У меня есть деньги – я оставил деньги. У меня есть возможность позаботиться о человеке – я заботюсь о нем. У меня есть возможность написать книгу – я ее пишу. У меня есть возможность сказать кому-то комплимент – я говорю. У меня есть возможность кого-то жестко осадить и больно ему сказать, понимая, что это поможет – я это делаю. То есть понятие жертвы подразумевает определенное ущемление человеческого счастья. И не всегда, далеко не всегда оно связано с деньгами. Тот человек, кто умеет жертвовать, кто может пожертвовать жизнью ради ближнего, кто а, забывает а, сказать, о себе, когда опасность грозит другому. Этот человек, у него энергетика повышается. Потому что энергия приходит тогда, когда мы ее отдаем. Если мы доноры, у нас будет больше энергии. Но отдавать нужно столько, чтобы не развратить другого человека, и отдавать нужно столько, сколько в душе любви. Если в душе любви нет, то тогда это проблема. Тогда человек не может быть донором. Поэтому сначала нужно учиться любить. Когда человек начинает жертвовать, помогать, а внутри нет энергии, он может просто заболеть. И есть такой феномен. Дальше есть еще одна очень любопытная тема. Как только у меня я пишу книгу, мне желание помочь другим, я начинаю болеть. Меня скручивают, потому что люди начинают зацепляться. Я стал анализировать, почему. Выяснился любопытнейший момент. Оказывается, человеку зацепленному за человеческое счастье и судьбу помогать опасно. Вас за это накажут. Чем сильнее человек зацепляется за счастье, тем опаснее ему помощь. Почему пророков убивали? Потому что они пытались помочь. То есть, получается, что... Мы, мы недавно говорили с одним человеком, он говорит, вот у одного парня была мощнейшая энергетика. Он просто посмотрит на человека, тот падает, потом начинает говорить все, что ему прикажут. То есть, полное управление, рукой машет, человек качается. Он говорит, вот ему бы в медицину. Я говорю, если бы он пошел в медицину, он бы умер сразу. Потому что человека можно убивать, подчинять, ломать и так далее. А вот лечить его нельзя. Потому что лечение избавляет от наказания Божественного. Он разрушает связь с Богом. Поэтому, как ни странно, логика какая, что тот, кто помогает человеку, накажут быстрее, чем тот, кто его обворовал. Почему? Потому что тот, кто обворовал, лечит душу, а тот, кто помогает телу, душу развращает. Поэтому получается, что помогать нужно в первую очередь душе. А душе помочь – это не всегда отдать, это иногда и наказать, и сказать жесткое слово. То есть любовь и боль, они спасают душу. А часто у нас понятие помощи только материальное. Деньги дал – значит помог. Это нюансы, но они очень серьезные. И многие христианцы воспринимают так – возлюби ближнего своего – значит отдавай, грузите апельсины бочками. давайте деньги снимайте себя все заботьтесь и вы уже у христа за пазухой и вот так же относится к детям а дети потом начинают ненавидеть и начинают так сказать предавать своих родителей отворачиваться от них потому что забота должна быть о душе и заповеди христианства обращены к душе и вот если мы это понимаем тогда мы правильно себя ведем вопросы есть да? Я все одиннадцать книг прочитала и да. разговариваю внутри, точно как вы. А вот теперь я хочу понять, а там у меня все так, как я вот понимаю? Посмотрите. И моего там... сына... Значит, вашего сына смотреть не буду. Ну, не надо, ладно. Присаживайтесь. Значит, вот я вас посмотрел. У вас неплохо, но с детьми у вас еще завал. То есть, то, что вы начали думать правильно, то, что вы начали меняться – это первый шаг, это аванс. По детям, то, что сидит на ваших детях, у вас по энергетике идёт двое детей. Значит, если один, то мог бы идти второй. Так вот, по детям у вас еще пока не важно. Почему не важно? Потому что для того, чтобы привести детей в порядок, женщина в любой ситуации не должна испытывать ощущение уныния, особенно при крахе будущего. Как правило, практически никто с этим не справляется. Вот этот момент, продолжать любить, когда разваливается будущее, это очень тяжелая тема. И я вижу, что поголовно практически людей пока ее поднять не могут. Особенно здесь, в этом зале. Ну, естественно, вы не исключили. Пожалуйста. Я вашей программой занимаюсь вот сегодня, как вы первый раз по телевизору снимали, в советское время. Да. Ваши книги сначала идут на душе. Да. Четыре последние книги никак не могу. Не ложатся, они на надо. Как это Совершенно с вами согласен. Вот здесь очень серьезный вопрос, что первые книги в 93-м, это уже ну, после советской власти, первые книги ложатся на душу, а потом а, головой человек а, а, начинает воспринимать, и они тяжело идут. А, я об этом говорил в Москве на лекции. Любая информация из сознания должна переходить подсознание, То есть наш опыт должен переходить в разряд инстинктов. Понятно, да? Информация должна прессоваться. Если информация из сознания не прессуется, не превращается в чувство, то тогда идет остановка развития, и тогда идет концентрация на сознании, и идёт очень проблемный процесс, отрицательный процесс может идти. Вот это я почувствовал. Почему я не хотел писать книги? Я пытаюсь сжать все, превратить в одно чувство, а у меня не получается. Я пытаюсь сжать, а у меня не получается. Более того, я стал болеть. Я понял, сознание я остановить не могу. И вот тогда я понял, что я должен все свои мысли перевести в разряд ощущений. То есть понимание должно превратиться в чувство. А у меня в этих книгах нет. То есть я даю все причинно-следственные связи, Но у меня перехода в чувство не произошло. Вот как раз это я хочу сделать в двенадцатой книге. Если я этого не сделаю, то мои книги, я считаю, будут наносить вред, потому что любая религия Бога мы умом, сознанием никогда не поймем, это невозможно. Поэтому первый толчок идет головой, а потом голова, мысль должны превратиться, превратиться в чувство, вот ощущение божественного во всем, и мысль должна остановиться при этом. Если мы молимся и думаем, молитвы никогда не будет. Я говорил, почему многие монахи сходили с ума? Мне потом записку прислали. А чего вы сказать, не объясняете, почему они сходили с ума? Потому что человек молится непрестанно. И чем больше он молится, тем сильнее он должен отрешаться соответственно. А он продолжает думать, а значит критиковать, осуждать и так далее. Что дальше получается? А дальше получается, ему помогает сверху, отодвигает сознание через сумасшествие. Поэтому Мои, мои лекции, они тоже должны закончиться со временем. То есть вот на уровне логики объяснения этот этап тоже должен, как это не печально, закончиться. Значит, либо лекции потом исчезнут, либо это будет совершенно другая форма общения, может быть чисто эмоционально. То есть это определенный кризис, который вы совершенно правильно указали, и я это сейчас пытаюсь решить. Получится или нет, это вопрос второй. Да, пожалуйста. Благодаря вашим книгам поборол 30-летнее, скажем так, уныние. Родился если. вот, Бизнес. Ну, 4 года не работаю, как у себя. Я хотел э, заниматься массажем, обучаться. Все. А сейчас вы говорите лечить. Я могу себя угрозить. Процесс лечения другого человека всегда опасен. Первое. Второе. Я говорил с одним врачом. Он говорит, а как мне теперь, что делать? Я говорю, вы просто поймите, вы не лечите, А вы исполняете свой долг, вы добросовестно, четко выполняете свой долг. А дальше человека вылечить невозможно, это уже все врачи понимают. Поэтому первое, вы выполняете свой долг высокопрофессионально. Вылечить другого вы можете с внутренней гармонией, это уже процесс, который автоматически идет или нет. Так вот, вы выполняете свой долг первое. Второе, вы накладываете внутренние ограничения на свои возможности. Когда я лечил руками раковых, сначала представлял, что идет энергия из рук. Женщина кричала: "У меня жжет". Она пришла, у нее опухоль раковая на обоих ногах. Там зал. Она говорит: "Мне жжет ноги". А потом у меня что-то такое началось. И я понял: все, надо это остановить. Я побежал в церковь и я молился, чтобы я не помогал людям, которым помогать нельзя. Поэтому, когда вы внутренний поставили ограничитель, сказали, что так сказать, не должен я помогать человеку, которому помогать нельзя. Всё, вы помогаете в той степени, в которой можно, вот и все. И если вы, еще раз, первое, вы исполняете долг, второе, система самоограничения внутреннего, третье, если вы общаетесь с людьми и воздействием на них, вы должны постоянно заботиться об очищении души. Значит, это и голодание, и уединение, и отрешённость, иначе проблемы. Да. Очищение. хотела сказать? Так. претензии к себе угу. после до восьмой анализ какой-то там что-то работа вот восьмая книга и далее идет наоборот открытие чувства никого. тут еще какая ситуация любая моя книга чистит чем дальше я иду как я пишу книгу вот я вижу человек прочитал книги у него проблемы значит что-то я еще не понял я работаю с такими людьми узнаю информацию и располагаю следующие книги вот сама схема Поэтому подразумевается, что чем дальше идут книги, чем сильнее идет чистка. Если слишком большой пласт поднимается, то человек может эти книги не читать. Вот сейчас на последних книгах я стал подходить к теме будущего. То есть крах будущего для меня был всегда неподъемным. Кстати, для вас тоже. У вас эта тема не преодолена. То есть крах... Вот то, что вы сказали сейчас мне, это называется справедливость. То есть для вас справедливость очень болезненная тема до сих пор. И принять крах справедливости, крах будущего для вас очень сложно. Так вот, а, а вот со справедливостью еще как. Просто будущее по-разному выглядит. Так, так вот, это может быть связано еще с темой чистки. Но вот определенная, скажем, определенная проблема в том, что я не, не сумел это перевести в чувство, у меня присутствует, я это понимаю. Но если после восьмой почувствовали, значит, дело не так уж плохо. Это радует. Это радует, да. Да. Значит, этот зал в неделю, как бы, у нас были тут в Харькове сеансы Кашпировского. Да. Вы знаете, да. Вы вчера закончились. Как? Да. Вот сосуд, вот сосуд, с определенной энергетикой недельной. И вы да. после не этого... кажется, Да, мне да. Да. да. Интересно. Так вот, в иудаизме Понятие кошерности чёткое. Если в этом зале до меня был Кашпировский, мне надо уходить отсюда. А в христианстве есть понятие, что грязный сосуд будет чистым, если есть души любовь. Так что всё нормально, не переживай. Да. Может быть, мне так кажется, вам имеется смысл писать не только книги, даже и картины рисуете. Может быть, книга должна быть часть логической информации? Вы знаете, я вам скажу, я хотел, я считаю, что картины мне помогут, потому что все картины именно на чувстве. Да, но тут схема следующая. Энергии у меня не хватает одновременно на книги и картины первое. Второе, я бы отказался, но зависать на половине вообще нежелательно. Не, не Поэтому я понял, что все-таки мне нужно ждать. В принципе, я сейчас уже к этому пришел. Вот осталось, остались две величины. Тема будущего, справедливость, нравственность, идеала будущего. Сказать, и тема судьбы. Инстинкт продолжения жизни, инстинкт самосохранения. Всего две эмоции главных, два базовых инстинкта. Они сводятся к одному понятию – единство с человеческим счастьем, единство с миром. все дальше уже нет, не нащупывается. И поэтому я сказал, что душа должна сделать выбор, что важнее – единство с Богом или единство с этим миром. Если дальше не появится новых структур, Значит, в принципе, система завершена. И дальше можно говорить уже только об эмоциональном оформлении. То есть думать дальше не надо. Думаешь, когда нужно осознать, а что же новое появилось. В принципе, сейчас для меня абсолютно все ясно. Человек делает выбор, с кем он, с Богом или с человеческим счастьем. Все, больше ничего нет. А дальше сама система начинает разворачиваться на зацепленность за инстинкты и за то, что уже кроется за ними. Вот и все. Так что вот я сейчас напишу эту книжку. Побыстрее Я уже, кстати, начал писать. Вот. И тогда будет полегче. Это первое, второе, мне предлагали давно написать что-то типа газет, журналов. Но я прикинул, это уже слишком бизнесом пахнет. Но появилась другая идея написать цикл книг как бы как для новичков, где будет больше текст крупнее. Где я буду писать вот как для человека, который не считал вот это, диагностики кармы. Просто легко, понятно, четко, раз, два, три, четыре. И вот это, может быть, как раз поможет, именно там будет больше, э, здесь, если у меня голова очень сильно включается, причинно-следственные связи, наука и так далее, там в основном будет эмоциональное изложение, скажем, систему. Вот это, я думаю, поможет. А, ну, пока, ну, сказать, сказать, в книжках, в принципе, я хочу сейчас параллельно писать 12 и новую книгу из цикла. Ну, надеюсь, что удастся. Сейчас зачитаю записки, чтобы у нас была демократия общая. Я не знаю, как все остальные, но для меня лично, когда совсем уносят в обычную счастливую жизнь и начинаются проблемы, сразу вставляешь DVD, смотришь и через час понимаешь, что все это дело неправильно. Но... Нашей... Нет, правильно, но не настолько правильно. В нашей активной жизни не всегда бывает возможность каждый день читать книгу или же смотреть DVD. Было бы очень удобно, я думаю, если бы было это в виде аудиокассеты или аудиодисков, потому что ну, можно ехать в метро и слушать. И находиться все время в этом состоянии на Знаете, два часа может быть, может быть, специально для аудиодисков сделать такие небольшие лекции. Вот я думаю, вот так вот можно. Ну, мысль интересная, потому что просто переводить двухчасовую лекцию на аудиодиск может быть не нет резона, а вот э, специально, чтобы она была короткой, емкой эмоциональная. Даже вот эту было бы хорошо слушать. Каноны. Да. Ну вот как раз это тема новой серии, где я постараюсь эмоционально, и в принципе, согласен, есть смысл подумать о DVD. Или подумать о видео, которое будет назна... предназначено именно для аудио. Но параллельно, кто хочет, может и посмотреть, и Поближе лицо. Можно еще последний? Да. Да, пожалуйста. Мы ну, с приехали, скажем. Ну, вот, я пытался с России заказать. Как да. Все складывается, как оно должно быть. Так. Вы вообще принимаете, как-то можно попасть. Но это важно. Значит, достаточно... я скажу по поводу приема. Вот я принимаю после этого я никакой где-то несколько дней или неделю. Или отхожу полмесяца. Для меня прием идет очень тяжело. Почему-то все тяжелее. Я убедился, что есть система допуска. Вот мне легко разрешают сейчас писать книги. Можно проводить лекции семинары. С приемом все тяжелее. Поэтому еще раз говорю. Пытался халтурить на приеме. Не получается. То есть не могу но большое количество людей принять. Поэтому это, ну... Еще раз говорю. Вот мне недавно ситуацию рассказывают. Женщины, дочь в коме. Лежит в больнице. Мать говорит, хочу попасть на прием. И говорит, книги, кассеты читали? Нет. Бесполезно. И женщина, моя знакомая, говорит, он не примет вас, потому что вы не подготовлены. Посмотрите DVD. Она говорит, ну как я посмотрю, когда я сижу с больным ребенком в больнице? Тогда читайте книги. Прочитала да. первую, ребенок вышел из комы. Перестала читать, пошло ухудшение. Начала читать дальше. Ребенок вышел из комы, выздоровел, выписался из больницы. Вот прием. Понимаете? То есть информации достаточно. Поэтому насчет приема я еще раз говорю. А, не хочу обещать. Достаточно выше крыши. Ну, хотя бы понять, ну, в каком направлении лучше. Ну, а вот будет. еще раз говорю. Есть, кто хочет попасть на прием, почему-то попадает. Вот по, так получается. Человек пытается и так далее. А когда он позвонил, сказал как, стучите, вам отворят. Энергию отдавайте и все будет. А где Можно пить? А, Вот быстренько напишу двенадцатую книгу и потом скажу, где обуринимаю. Вы говорите, что детей нужно рождать и рожать только по любви. А если ребенок насилие и не знает своего отца, он же в этом не виноват. Что тогда? Дело в чем? Дело в том, что энергия любви... Вы понимаете? Я понял, я видел, что без любви, когда идет ненависть, уныние, ребенок получается больной. И я сказал, что ребенок рождается в любви. И вот я начал понимать, насколько опасно неправильно трактовать заповеди Иисуса Христа, когда влетел в эту же самую ситуацию непонимания. Я вижу, что ребенка нужно раздать по любви. А если есть насилие, любви нет, и, значит, ребенок должен быть проблемный. А потом, когда я начал смотреть, тогда до меня дошло, что ребенок должен раздаться по любви божественной. А божественная любовь идет тогда, когда унижена любовь человеческая. Вот в чем дело. И поэтому часто получается, что женщина, которая верна своему мужу, она говорит, я его не люблю, но мы с ним друзья, у меня к нему уважение. На самом деле она его любит, но внешне он ее унижает тем, что у него мало денег, что он не такой красивый, что он не такой внимательный. И она считает, что его не любит, а на самом деле это унижение всего-навсего, гордыни, ревности, идеалов. Когда это слетит, она поймет, что его полюбит. Но если она будет его любить, она привяжется к нему. Поэтому часто ситуацию дают какую? Когда вроде бы идет унижение любви человеческой, а божественная должна при этом существовать. Поэтому если женщина изнасилована, она забеременела, и она не осудила, не спадала в депрессию ныне, это ребенок, родившийся по любви божественной. А это и есть высшая любовь. Я давал гипотезу, почему Дева Мария родила Христа. Потому что в то время, если беременная до замужества, побивание камнями – это 99% смерть. И когда она выходила замуж за Иосифа, и он узнал о том, что она беременная, он, как честный иудей, должен отказаться и объявить об этом, посмотрите. И у нее не было гарантий. Написать можно, что ангел явился, подстраховал и так далее. Но, сказать, это сейчас мы читаем, что ангел ловился. Настолько ли реальным было явление ей ангела? А может быть, это просто была женщина, для которой любовь и сохранение любви было важнее смерти. Она практически шла на смерть. И вот эта вот констатация божественной победы его над человеческим и позволил родить такого ребенка. Я говорю не о божественном, скажем, а о физиологических, чисто человеческих аспектах появления на свет Иисуса Христа. Они должны быть не только божественными, но раз он родился от женщины, значит это должно быть и физиологические человеческие предпосылки ими. Вот о чем идет разговор. Поэтому божественная любовь, она часто входит в контраст с человеческой. И поэтому часто женщина, вы рождаете по божественной любви, если у вас нет презрения к супругу, его унижения, если нет зависти, ненависти, уныния или осуждения. Вот тогда вы рождаете по божественной любви. И это гораздо важнее, чем внешняя страсть, которая часто выдает за любовь. А, укажите... А, так, учеными исследовано, что человеческий желудок, как у травоядных животных, не предназначен для переваривания животной пищи. Из литературы существует мнение, что раньше человек и животные, даже хищники, были травоядными. Почему все изменилось? С чем это связано? Дело в том, что у человека, длина кишечника, занимает промежуточное положение между хищником и травоядным. Начнем с этого. Второе, э, сказать, почему, с чем это связано? связывает с тем, что он питался не, скажем, не травой, а корнеплодами. А в них они ближе как бы к такой пище высокоэнергетической. Я думаю, что появились хищники. Давайте рассуждать так: кто сначала появился? Растения. Растение, пардон, хищниками не является, поэтому вполне логично предположить, что сначала никто хищником не был. Когда появились хищники, когда появился раздел, так сказать, зон питания и так далее, что делает хищник? Он является мощным стимулом к выживанию, стимулом эволюции, потому что если нет двух э, начал, нет борьбы противоположностей, нет развития. Поскольку природа развивается, хищники должны быть, по сути, как две противоположности. Но когда идет дальше развитие, то две противоположности соединяются и могут присутствовать в одном. Вот человек должен быть одновременно хищником и одновременно жертвой. То есть он должен быть и прокурором, и адвокатом одновременно. Если человек хочет быть только адвокатом, будет рядом прокурор. Если он хочет быть только прокурором, будет адвокат. Поэтому, я думаю, не принципиально, что человек ест животную пищу или растительную, а главное, что человек должен, в принципе, судя по тому, как движется, поскольку энергии в нас должно быть больше божественной, мы меньше должны зависеть от среды. Значит, мы просто должны меньше есть вообще, в принципе. А поскольку животная пища гораздо более высокоэнергетическая, чем растительная, то, наверное, все таки от животной пищи мы будем отходить, а потом и от растительной. И потом, в конце концов, мы есть перестанем, потому что мы будем отдавать гораздо больше. И зачем нам тогда желудок и все остальное? Ну, что делать? Не получается у меня понять блаженный нищие духом. Но я об этом говорил. Дело в том, что Главное заблуждение людей в том, что они не умеют диалектически мыслить. Божественное, я говорил, разделяется всегда на две, на два потока времени. Божественная любовь рождает время. Время распадается на прошлое и будущее. Прошлое и материальное. прошлое и настоящее – это женское начало, будущее – это мужское начало. Инь-янь. Так вот, вот эти две противоположности – это и есть потенциал энергетический. Когда мы идем к Богу, мы уравновешиваем духовное и материальное. Как только мы забываем о божественном, мы сразу сползаем, мы начинаем поклоняться либо материальному, либо духовному. Но наше, наше атеистическое, по сути дела, западное мышление привело к тому, что мы а, не мыслим божественными категориями. У нас две противоположности не соединяются в одном. И тогда мы должны говорить, либо поклоняться деньгам, либо плевать на них и говорить, вот деньги – это плохо, а духовность это хорошо. Поскольку в Иисусе Христе потенциал божественный был неимоверно выше, чем у всех других, Он понимал, что опасно поклоняться и деньгам, и духовности. Вот и все. Но до сих пор, обратите внимание, духовность всегда очень хорошо, а поклонение материальному плохо. То есть человек говорит о Боге, а на самом деле У него мышление одностороннее. Он считает, что материальное это плохо, а духовное хорошо. Материальное и духовное это две стороны одной медали. Хорошо, когда любовь и единство с Богом. Тогда вы равновесите ее. А так духовные мечтают о деньгах, а бедные мечтают о духовном, а богатые о духовности. Не получается ни у того, ни у другого, как правило. Вы нам рассказали сплошные ужасы. Не могли бы вы сказать что-нибудь хорошее? Все-таки не все так плохо, жизнь ведь продолжается. Значит, схема заключается в чем? Вот я тут прочитал книжку сегодня, законы Мерфи. Значит, там такие варианты. Если, вот надо бы процитировать, если что-то может разрушиться. испортится, то оно обязательно испортится. Если оно не может испортиться, то оно все равно испортится. Потом, если у вас все хорошо, то значит вы плохо оцениваете ситуацию. Если ситуация ухудшается, то будьте уверены, она будет еще хуже. И вот когда я все это прочитал, у меня пошел какой-то бешеный оптимизм. Потому что, когда не надеешься на лучшее, тогда начинаешь худшее менять в лучшую сторону. То есть, оказывается, когда видишь все плохое, высвобождается инстинкт самосохранения, энергия начинает идти. Поэтому если вам скажу все хорошо, вы скажете, ну все, так напугал, что там сначала, а теперь будет все хорошо. Я вам это говорю для того, чтобы э, вы дремлющие силы освободили. Я же говорю в лекциях, есть будущее человечество. Я смотрел по срокам с тридцатого года. Люди выживут. причем большинство, наверное, из да, так вот, люди должны выжить, а, но но неприятности должны быть, они просто по любой логике, по атеистической, по коммунистической, но они должны быть, потому что мы в ужасающем положении, это видно невооруженным глазом, поэтому. Когда мы понимаем, что это все произойдет, но относимся к этому как к закономерному этапу, как к помощи свыше, и, значит, чем раньше обр мы обратимся к этой помощи в нашей душе, тем меньше нам дадут чистки для тела. Тогда это очень хороший потенциал. Я всем говорю, используйте возможную неприятность для того, чтобы быть счастливыми сегодня. Когда мне сказали диагноз «рак, шансов выжить нет», я думаю, я завтра могу попасть под машину, и все. А тут восемь месяцев я буду обходить машины, я буду каждый день счастлив. У меня бешеный оптимизм появился, а это есть энергия. Поэтому насколько вы вот эту энергию не будете сдерживать, насколько вы поймете, что вы, вот эта ваша радость, ваша отдача энергии а, помогает и вам, и себе, настолько вы на ней будете концентрироваться. Вот выбор между человеческим и божественным заключается в том, что когда вам говорят ужасы, вы начинаете радоваться. Вот это значит, вы выбрали Божественное, это же Бог дает. значит, нужно еще сильнее идти к Нему. Когда вы видите какие-то предстоящие беды и несчастья, у вас должна увеличиваться любовь. Вы должны быть более энергичными. Вот правильное отношение к этим событиям. А вы работаете под схеме. будет плохо, значит, жить не надо и рожать не надо, как сказала одна, в Одессе дама. Ну, наговорили, мне рожать не хочется. Так вот это и есть человеческая логика. Так вот, я эти ужасы говорю для того, чтобы вы ощутили приступ любви и радости. И сказали, будет, не будет, главное, что сейчас я меняюсь. Это главный залог того, что изменится будущее. Я три раза консультировался у вас по телефону. Последний раз этой весной. Мне 31, работаю над собой, 7 лет. Жизнь меняется в лучшую сторону во всех аспектах, но с нервной системой всё хуже и хуже. Когда переживаю, начинают руки дрожать, и голова дергаться. Стараюсь все принимать с любовью, борюсь со страхом, ревностью. Получается с переменным успехом. Подскажите, в чем загвоздка? Значит, у вас идет смерть в поле мужа. Бешеная концентрация на любимом человеке. Дело в том, что... Я приводил пример, когда тестировали водителей. Там взрывы, там одно, другое, рушится все и так далее. И все там, ну, стресс, их готовность к экстремальным ситуациям. У всех где-то средненько, а один прошел все вообще. Песня, не заметил ничего. А потом на ровном месте бешеный стресс. Я говорят, что такое? Он говорит, да вспомнил, как с женой ругался пару дней назад. Так вот, что я хочу сказать. Все сводится к инстинкту самосохранения и продолжения рода. Причем инстинкт продолжения рода важнее инстинкта самосохранения. Так вот, инстинкт продолжения рода, когда мы его трясём – это самый болезненный момент. Поэтому, если вы не научились принимать боль от любимого человека, прощать его и продолжать отдавать ему любовь, энергию и заботу, когда он вам сделал больно, то в остальных моментах у вас ничего не получится. Вы в любом другом стрессе не вытянете. А вот здесь конкретное неумение пожертвовать, простить и продолжать любить э, сказать, при боли любимого человека. Вот эту проблему решайте в первую очередь. Тогда всё подтянется остальное. А вы работаете, по верхам цепляете, а за суть не взялись. Вот возьмите за нее и ее решите. А, мой вопрос неглобален и интересует многих. Нет покоя в душе. Как достичь смирения? Я понимаю, что не принимая ситуации близко к сердцу, не будешь на них реагировать. Я стараюсь, но реагирую. Как вы понимаете смирение? Насколько оно необходимо? Знаете, я, у меня по мере того, как я что-то понимаю, я изменяю точку зрения. Сначала я воспитывал, рассматривал смирение как самовоспитание и сдерживание своих эмоций. В принципе, это так и есть. Если мы чуть-чуть сдерживаем свою алчность... Вот я приведу пример. До 98 -го года было много денег в стране. Я начинал работать, и у меня пошли деньги. Я всю жизнь прожил в нищете, а тут у меня возможность купить квартиру, дачу. Я начал выступать, а мое выступление – это не выступление певца. Я после двух дней могу подыхать, потому что мне нужно диагностировать, мне нужно зал держать, подстраховывать, потому что идет чистка. Это на тонком плане тяжелейшая работа, почему я много не могу выступать. Но я думаю, ну ладно, где-то там полегче все, и я начал делать чёс. Ну, то есть, я стал выступать 3-4 раза в месяц, а это у меня не, нельзя. Что дальше получилось? Я почувствовал, я подыхаю. И я не мог остановиться. Не мог. Вот и я тогда себе стал говорить, ну, мои дети хотя бы будут обеспечены, я готов умереть. Если бы не дефолт восьмого года, и все люди перестали ходить на лекции, и интерес к этому был утерян, и я, я тогда пришел в себя, я бы умер. Вот и все. Но после этого дефолта, когда я опять стал выступать, я сказал: все, вот теперь этого не повторится. В Америке сейчас есть модное течение, принцип самодостаточный. Когда человек говорит, мне нужна новая, более шикарная машина, более новая, мне устраивает это. Вот это принцип это и есть принцип близкий к религии сдерживания. Когда ты чувствуешь, что увлечение, работой и бизнесом вредит душе, остановись. Когда ты чувствуешь, что твоя концентрация на сексуальности вредит душе, остановись. Так вот, смирение – это сдерживание своих потребностей, потому что если их не сдержать, то наши потребности и желания превратятся в наши пороки. Но здесь есть еще гораздо более серьезный, более опасный момент. Эту тему я потом буду развивать. Оказывается, когда приходит божественная энергия, если мы хоть чуть-чуть внутренне поклоняемся чему-то, нас просто разорвет на части. Эта тема долгая, ей нужно, сказать, отдельную лекцию под нее. На смирение, это, оно просто помогает поставить определенный забор между человеческим и божественным. И сейчас оно необходимо по элементарной причине. Сейчас приходит божественная энергия, она придет. И если мы опять ее бездумно будем тратить не на душу, не на сказать, восстановление своего будущего, а на наше желание и бизнес, то, что называется, поперло, деньги пошли, желания исполняются, вот это уже проблема. Может ли быть уныние, связано с тем, что человек должен что-то изменить в своей жизни, а он не хочет? В принципе, да. Уныние – это потеря энергии. Иногда образ жизни высасывает из нас силы. Мы должны порвать с привычным укладом. И если мы этого не делаем, ленимся, то тогда у нас продолжает падать энергия. Многие люди выздоравливали, когда ездили в путешествие, Привычный обрыв связи и все, Человек возвращается выздоровевшим. Изменение места жительства, вот говорят, нужно переехать в другое место, там куда-то и выздоровеешь. В Крым ездили легочники и так далее. Он меняет место жительства, меняет отношение к миру и выздоравливает. А если бы его, сказать, в Магадан отправили, тоже, глядишь, бы выздоровел. Просто в Крыму полегче изменить образ жизни. У меня был сильный приступ уныния. Просматривая ваши кассеты, пришла в голову мысль, что надо поменять работу. Уныние как рукой сняло. Действительно ли это так или мне просто э, не, нечем было заняться? Что такое уныние? Это падение уровня любви. Когда вы отдаете энергию, тогда у вас уныния не будет. Почему у лесорубов шведских никогда не было уныния? А все общество поголовное оно. Так вот, скажем так, у вас приходит энергия новая. Вы ее должны отдавать гораздо больше. А на этой работе вы отдаете мало. И вы чувствуете, вам нужно уходить на другую работу. Вы ушли, отдаете в несколько раз больше энергии, и уныние уходит. Поэтому ваша состав, ваша работа, ваш образ жизни, ваши привычки соответствуют вашей энергетике. И подразумевается, что энергетика растет, и значит, периодически вы должны изменять свой образ жизни. А если вы намертво прикипелись к чему-то, то можно ожидать, что энергетика ваша упадет. Не могли бы вы сказать, почему последнее время иммунный... Иммуноконфликт во время беременности стал таким частым явлением. Дело в чем? Дело в том, что э, сейчас очень много онкологии у молодых женщин, сейчас очень много смертности детей э, во время беременности, замерзших беременности. сейчас очень много рождается детей с умственными отклонениями. Это все одна и та же тема. Женщины, не научились, разучились любить. Вот в этом плане... Вы понимаете, какая ситуация? Всего-навсего одно сильное переживание – вот он меня обидел, или вот денег нет, как я рожу. Оно может человека просто уничтожить. И здесь идет парадокс. С одной стороны, Советский Союз, как атеистическое государство, разрушал правильное мировоззрение, приучал человека переживать за будущее, ненавидеть классовых врагов и так далее. То есть мировоззрение разрушалось. Поэтому на, на внешних уровнях энергетика у нас минимальная, поэтому столько больных, поэтому так мало живем. Но, да, это плохо, но в глубинных стратегических моментах у нас есть очень хороший запас. Вот смотрите, для того, чтобы общество выжило, что нужно сделать? И нужно накопить глубинную стратегическую энергию. Для этого нужно сдержать его сексуальность. Для этого нужно затормозить его эго и его материальная так сказать, жизнь. Потому что когда энергию прекратили на самообеспечение, она пойдет наверх. То есть нужно связать его главные инстинкты. Главные их инстинктов два. Это Инстинкт продолжения рода, сексуальность, и это инстинкт самосохранения, обеспечения жизни. Это личность, благополучие, защита прав личности и так далее. В Советском Союзе было унижены оба инстинкта. И вообще понятие человеческого счастья при, так сказать, при всей его декларации постоянно разрушалось. Люди постоянно находились под домоклым мечом. Поэтому интуитивно в этом атеистическом обществе интуитивно огромное количество энергии шло не на собственное обеспечение, не на собственную сексуальность, а на уходило в высшие моменты, откладывалось на будущее. Поэтому сейчас именно у нашего общества постсоветского возможности для возрождения, для создания принципиального новых отношений общественных есть, а их больше практически нигде в мире нет. В Китае а, другая тенденция идет. Китай стремительно съезжает с капитализмом. Мы мордой в него ударились, поняли, что это такое. Сейчас как раз идет тенденция к реализации темы единства, религиозности и прочее. Поэтому, с одной стороны, у нас идёт огромные проблемы. Принятие травмирующей ситуации практически никто не умеет. Почему? Потому что, с одной стороны, не было религии, с другой стороны, наоборот, учили делать то, что не надо. А с другой стороны, этот потенциал, если правильно использовать, и если человек его пойдет в, в этом направлении, то изменения могут быть намного быстрее, чем на Западе. Намного. И я думаю, это произойдет. Потому что я замечал, вот стоит человеку, у западников менталитет тяжелый. Они читают мои книги, изменений поля нет. Наш только чуть-чуть что-то понимает, смотрю, просто изменения невероятно быстрые. То есть у нас накоплены силы для трансформации. Остается только понять, куда идти, и это реализовать. Как вы относитесь к развитию экстрасенсорных способностей по системе э, Дмитрия Верещагина? Дело в том, что э, с моей точки зрения это чистый девализм. У людей учат людей учат развивать способности управлять другими, подчинять их себе без нравственности, способности это самораспад. И я видел, вот ко мне приходят на прием люди, которые занимались в этих школах, потом у них подселенцы, всякие бесы, потом они сходят с ума, а на все я смотрю, у них тема воли, духовности, желаний переклинила, а, и у них начинает умирать любовь в душе, и тогда начинается распад сознания. Поэтому я думаю, все те, кто посещает это, эти курсы, это будущие клиенты психиатрических клиник. Нормальный вариант? Как обуздать свой страх? Страх всегда присущ сознанию, потому что страх связан с телом, боится тело. Душа, она же живет после тела, поэтому душа страха не испытывает. Значит, страх связан с сознанием. Гиперфункция сознания, зависимость от сознания порождает страх. Что какие признаки гиперфункции сознания? Концентрация на сексе, на еде, на благополучии, осуждение людей. ревность, сожаление о прошлом. Вот весь этот комплекс в конечном счете, приводит к страху. Значит, чем сильнее вы привязаны к этой жизни, чем при, при сильнее вы привязаны к телу и сознанию, тем больше у вас будет страх. Значит, если вы начинаете поститься, сексуальное воздержание практиковать, если вы начинаете отдавать энергию, когда отдаете энергию, легче почувствовать любовь, если вы преодолеваете свои сожаления, зависти, обиды и осуждения, из вашей души уйдет страх. Потому что, насколько вы преодолеваете зависимость от человеческого, настолько легче вам увидеть божественную волю. А когда понимаешь, что любое событие определяется божественной волей, чего бояться? Ведь любая ситуация дается Богом. А значит, любая ситуация подталкивает к Богу и к любви по большому счету. Значит, здесь, в любой ситуации, мы должны испытывать не страх, а вспышку любви и устремление к Богу. И вот когда мы рефлекс... сохранение и увеличение любви нарабатывает, у нас все наши рефлексы работают на инстинктивных вариантах Рефлекс продолжения жизни и рефлекс самосохранения. Так вот здесь гораздо больший рефлекс. Рефлекс развития и устремления к Богу. Вот когда он работает, включается первым, тогда мы стратегически выживаем. Если первыми включаются два этих инстинкта, то мы выживаем сейчас, но всегда проиграем настоящим. Поэтому без понимания Единство, веры в Бога, без, без концентрации на Божественном, мы никогда не получим той энергии, которая позволит нам восстановить, скажем, общество, когда оно стареет и теряет первичный потенциал. Божественный потенциал проходит только тогда, когда остановлен потенциал человеческий, когда он поколеблен. Суть человеческого потенциала – два инстинкта. Они должны быть поколеблены, они должны быть полуразрушены. И если в этот момент у нас есть рефлекс устремления к Богу, идет обновление. Если мы не можем принять краха высших моментов человеческого счастья, новая порция Божественной энергии не проходит. Мы спокойно живем, болеем и умираем. Но когда это делаем мы, это нормально. Вот когда общество это делает, это уже хуже. А когда это делает цивилизация, совсем плохо. Так вот, все заповеди Христа обращены к тому, чтобы сохранить божественный момент колебаний и разрушения всех моментов человеческих. Именно в его заповедях и в самом христианстве содержится та информация, которая приложенная к нынешнему дню может спасти цивилизацию от самоуничтожения и вымирания. Поэтому насколько мы в момент краха и потери испытываем не страх, а вспышку любви к Богу и поиск божественного, настолько мы элементарно спасаем и себя и своих детей. Все эти записки, которые мне сейчас отобрали, я буду зачитывать завтра. Как вы выглядите на тонком плане, я скажу вам завтра, а сегодня я вам желаю упорной работы над собой. Спасибо, всего доброго.